Глава 4. Всегда считал себя человеком достаточно заурядным. Карьеры не сделал, высот не достиг, семьей не обзавелся. В той прошлой жизни был нужен только двоим, сестре и племяннику. Можно было обманывать себя, думать, что все еще впереди, но я решил, будущего у меня нет. Есть только дорога в никуда, в забвение. От попыток изменить ситуацию становилось только хуже. Я сложил руки, сдался. Лишь отчаянное безденежье заставило меня принять участие в эксперименте профессора Орлова. Я стал хрононаблюдателем в одном дни. Машина времени подключала на короткое время мое сознание к сознанию реципиента, и я видел давно минувшие события его глазами. Так мне довелось стать своеобразным альтер-эго Ивана Елисеева, моего далекого предка. Тот как раз поступил на службу в тайную канцелярию. Должность имел мизерную, копииста, то бишь переписчика допросных протоколов. Ивана сия рутина тяготила, он мечтал показать себя и случай не заставил долго ждать. Юноша раскрыл первое серьезное преступление, разоблачил шайку чернокнижников. Подумать только, что началась сия эпопея с пропажи черного кота по кличке Митридат. Потом копииста привлекли к поиску пропавших алмазных вещей князя Трубецкого. И вот тут Елисеева ожидал сюрприз, да еще какой, всем сюрпризом сюрприз, ему на голову свалился я. Понятия не имею, что пошло не так, однако меня натуральным образом катапультировало в прошлое аж на 300 лет назад, в год 1735 С той поры в моей жизни поменялось многое. На пару с Иваном мы оказались в эпицентре запутанного дела о несметных сокровищах, в котором тесно переплелись месть и предательство. С большим трудом удалось распутать этот клубок. Хотя генерал, самый главный злодей, тот, кого я окрестил для себя русским мариарте, ушел от возмездия. Мы по сию пору не знали, кто он и где его искать. Труды не пропали даром, нас заметили». Иван и я оказались среди сотрудников СМЕРШа, созданной Ушаковым, пожалуй, первой настоящей российской контрразведки. Шпионы всех мастей, их тайные и не очень агенты, изменники. СМЕРШевцев часто привлекали к расследованию громких уголовных преступлений, когда полиция и сыскной приказ не справлялись. Наша служба действительно была и опасна, и трудна. Тело моего друга и начальника Федора Хрипунова несколько месяцев назад отпели и предали земле. Убийц не нашли. люди генерала мастерски скрыли следы. Ни свидетелей, ни улик. Все сработано чисто. Комар носа не подточит. И наши, Смершевские, и Орлы Черковые с приказа перетряхнули всех и вся. Без суку. Никаких ниточек. Абсолютный и безнадежный нуль, дырка от бублика, вселенская пустота. Хорошо поставленная служба способна нормально функционировать, даже лишившись головы. Смерж, потеряв начальника, до поры до времени работал не хуже, чем прежде. Что-то взял на себя Ушаков, что-то перепало мне, Ивану и Турицыну. По слухам, доходившим до нас, в верхах шли активные поиски нового комиссара, просеивались и отбирались кандидатуры. Васька Турицын предполагал, что продвинут кого-то из наших, к примеру, меня. «С какой стати?» – спрашивал я, хотя не скрою, был бы польщен значением. «Да ты сам посуди, кого еще?» – горячился Василий. «Был бы стол, а кого посадить найдется», – хмыкал я в душе лелея надежду. «Плох тот чиновник, который не хочет стать большим начальником. А Ушаков? Мне что он другого предпочтет». Удивлялся Турицын, искренне полагавший, что по значимости Андрей Иванович идет чуть ли не вторым после императрицы. Василий ошибался. Ушаков, несмотря на высокий чин и немалую должность, не обладал всей полнотой власти. Ему приходилось считаться с подковерной борьбой, которую вели между собой дворцовые партии. Естественно, никто нас в детали не посвящал, но отголоски все равно долетали. Как ни крути, мир тесен. Где-то есть обязанный тебе знакомый или кто-то невоздержанный язык и позволяет себе лишнее. Но мне было совершеннейшим образом все равно, что мутили всякие астерманы с беронами. Кого бы они ни выбрали, Федора этим не вернешь. И вот тайное, наконец, стало явным. В воскресенье всех свободных от дежурства смершевцев вдруг сдернули с мест и вызвали на службу. Вестовой, прискакавший за нами, многого не сообщил. Велено передать, что новый комиссар к себе требует. «Новый комиссар? А кто он таков?» – заинтриговался Иван. «Еше не знаю. Фамилия его – Белов. Гряд из бывших драгунских полковников». Мы пожали плечами. Беловых, что Ивановых, пруд-пруди. Пойди догадайся, на каком остановили выбор. «Ладно, на месте узнаем», – сказал я, а братец принялся ломать голову, извлекая из памяти всех известных ему Беловых. «Может, Степан Алексеевич и племянник?» «Какого Степана Алексеевича?» «Да того самого. Ты должен его знать». Помнишь дело о краже пороха? А, этого. Может, и впрямь его, племянник? Нет, вряд ли. Напутал я. Того Белова в Штаты отправили. Я невольно усмехнулся. Тут в обиходе привыкли называть штатами или генеральными штатами современную мне Голландию. Такие вот парадоксы эпохи. У людей моей эпохи ассоциации со словом «штаты» абсолютно иные.